раззложив части оружия на более тленной пленке я применил старый фокус помогающий от барсуков ли и особенно чужих собак подойдя к муравейнику и сняв перчатки похлопал пятерней по горячим от солнца муравьям сновавшим в куче по своим делам естественно лесные трудяги кинулись на защиту своего дома и спустя каких то пару мгновений Обе мои ладони были покрыты кусачими красными мурашами-солдатами. Укусы их довольно болезненные, но огрубевшие отрытие окопов ладони почти не оказывали того эффекта, какой я испытывал в детстве. Растерев муравьев по рукам, я пошел к оружию и стал натирать железки получившейся пахучей сочной шелухой. Так... мысленно прося у трудолюбевых муравьев прощения пришлось несколько раз внести устошение в их популяцию война пусть опосредованна коснулась и совершенно не имевших в людской суете отношения подавив прилив снова начавшийся подниматься в душе волны отчаяния я тщательно упаковаав оружие и боеприпасы уложил дерн над ямой с хрона теперь найти его можно будет только с помощью миноискателя собаки почуют только муравьиный резкий дух отлично перебивающий большинство других запахов а наличие рядом отличного ориенера в виде муравейника снимет вопросы у большинства следопытов лишь бы и среди них не оказалось того ушого ера так неудачно подломившего мою захорон остальным же моя хитрость просто не по уму вернувшись обратно к дереву где сидел михась я пошел по его следам чутье не подвело и скоро удалось обнаружить его след приятель шел по следам наемников среди которых вероятно был и матенелли в какой то момент присеев на корточки чтобы точнее определить направление погони я почувствовал резкую енжальная страты боль в левой стороне груди левая рука тоже онемела от плеча до самого локтя дыхание перехватило и пришлось сесть прислонившись к тонкому стволу молодой осины сейчас некоторое время лучше не двигаться дорога во двор дома в котором я последние пару лет снимаю квартиру только одна подарку в девятиэтажном доме нужно пройти скачать через лужи и вечно скапливающейся даже в сильную жару грязные воды непонятно откуда эта бурая пахнущая тухлятиная жидкость вечно просачивается но она всегда на своем месте ровно посередке растрескавшегося тротуара два антероцито блестящих озерца затаившисься сумраке арки ждали очередную невнимательную жертву обычно опытные жильцы сразу сбавляет ход перед самым арочным проемом и по стеночке пробираются на другой конец арки в тысячный раз проклинная коммунальщиков и страну в целом но тут же забывает про неудобства стоит только им выбраться под скудный желтоватый свет дворовых фонарей проблем Кроме удачно форсированного препятствия, по жизни и так хватает. Так случилось, что лично мне в тот вечер было совершенно наплевать на лужу, поскольку на ногах я имел равнодушные к любой грязи, разношенные и чрезвычайно удобные кирзовые сапоги, с обрезанными на треть голенищами. Да и вообще, вся остальная одежда выдавала во мне скорее слесаря, работягу. припозднившегося после трудного рабочего дня идущего по своим делам удивительно ровный для представителя данной профессии и походкой нащупав привычным жестом в кармане штормовки пакетик с сухариками я забросил пару крепко подсоленных кубиков на язык и вложенно вдохнул сырой вечерний воздух все тело приятно гудело от хорошей рабочей усталости даже залеченная три года назад рана не болела сильно боевая отметила тихо ныла как бы по приятельски напоминая что я поступаю с ней нехорошо на грудном кармане грел душу аванс полученный от хозяйки продуктовой палатки анны семеновны женщины приятные и молодящиеся так Прибывая в полном ладу с собой и миром вообще, я миновал шведскую стенку, всю отполированную сотнями рук и ног местной детворы. И впереди показался торец пятиэтажного панельного дома, где я, собственно, и проживаю. Осень, самое любимое мной время года, уже сорвалось деревья в последние листья, и в шорохе голых веток, яблони, тополей... слышалался сонный шепот деревья уже погружались в спячку от них веяло небывалым покоем портфель давай сука идилию осенней сказки разрушил уверенный молодой голос которому вторили еще два менее разборчивых но полностью согласных с требованиями первого говорившего нехотя выныривая Из-за ощущений внутреннего комфорта я, не ускоряя шага, всматриваюсь в желтоватые сумерки перед первым подъездом пятиэтажки. Картина вышла привычная и уже практически обыденная в своей неприглядности. На спинке скамейки перед подъездом сидела фигура в мешковатой одежде, а из-за высокой стойки черной кожанки, Выглядывала коротко стриженная шишковатая макушка. Еще два персонажа перегораживали подступы к железной подъездной двери, испещренной пятнами оборванных объявлений. Оба были словно близнецы, похожи на своего восседавшего на спинке скамьи вожака. С той только разницей, что у того, что справа от входа, вместо куртки был одет короткий красный пуховик. а грязные засаленные волосы короткими стрелами торчали во все стороны. Третий пассажир, как две капли воды, походил на главаря маленькой стаи, только ростом чуть пониже, и куртка, явно пошита из дерматинового заменителя. В общем, для всех троих была виляющая походка и угрюмо-глумливое выражение обветренных лиц. однако все они не были особо пьяны кайфовые развинченности в них тоже заметно не было скорее всего сейчас они разводят мужика на бабки с целью добыть средству на приятном проведении сегодняшнего вечера парней я узнал поскольку часто проходя мимо первого подъезда видел всю троицу оккупировавшую многострадальную лавку один раз тот что сейчас требовал портфель попросил закурить, но услышав мой короткий отказ больше не приставал мы словно стали незаметными друг для друга выпав из сфер общих интересов перестав существовать вообще жертвой троицы оказался худощавый мужчина за спину которого сейчас прятался мальчик лет шести прижимающий к груди большой пластмассовый самосвал ярко-оранжевого цвета. Мельком глянув на часы и поймав циферблатом свет фонаря, я смекнул, что мужик забирал ребенка из детского сада. Решив повременить с вмешательством, я замер в тени, отбрасываемой стяной дома, и стал наблюдать. Мужик в сером дорогом пальто, в хороших туфлях, и с дорогим портфелем для бумаг, выглядел благополучным служащим в средней руке. Ребенок в синей куртке, шапка с опущенными ушастыми клапанами, в синих джинсах и в высоких осенних кроссовках с высоким берцем тоже признаков бедности не выказывал. Обычные люди, в меру ухоженные и даже благополучные, явно местные, Только вот сталкиваться с ними не приходилось. Вообще, вмешиваться в данном случае было чревато. Вдруг один из хулиганов окажется сынком этого самого дяденьки, и я буду крайний, если заступлюсь. Поэтому я, продолжая наблюдать, тихо подошел как можно ближе, не обнаруживая себя, да и вряд ли кто-то меня заметил бы, подойдя я даже открыто. Все трое были заняты новым развлечением, травлей беззащитного. Сидящий на лавке вожак, не менее тона, продолжил. — Раз заяву забирать не хочешь, будешь отвечать за каждый день. Для начала метнешься сейчас до хаты, сорок штук мне принесешь, пока пацан твой тут с нами посидит. Ментам не звони, ты же видел. нас отпустили да еще извинились неси деньги за ущерб а лучше съезжай из нашего дома профессор не серди меня мужик хуже будет на лице мужчины с портфелем отразилась целая гам на чувств видно было что боится он только за ребенка и вполне себе хочет вступить с хулиганами в спор на их языке однако вид округлившихся глаз мальчика, не оставил ему выбора. Кивнув головой, он успокаивающе похлопал сына по плечу и пошел к двери. «Аркаша, ничего не бойся, я сейчас вернусь». Поняв, что шпана мужику не родственники, и я стал свидетелем обычного разбоя, на душе стало немного легче. Окна квартир всего первого этажа, Забранные решетками были темны, ясный свет лиился на площадку перед домом только с третьего этажа. люди попрятались никто не хотел вымешиваться государство отучило делать добрые дела помочь или нет вопросам не было как стало ясно из за разговора конфликт имел затяжный характер далейшая судьба отца с сыном выглядела незавидной. Думаю, что, забрав деньги, они мужика серьезно покалечат, могут даже забить насмерть, в случае и были. Дождавшись, когда мужчина скроется в подъезде, я шагнул за спину к сидящему на спинке скамей вожаку и без замаха коротко пробил правой в затылок. Без единого вскрика, как и положено, вожак сполз на широкое ложе скамейки и затих. двое его приятелей никак не успели среагировать на случившиеся поскольку со стороны выглядело что их приятель просто потерял сознание очнувшись оба кинулись к вожаку но тут я вышел из тени слева а войдя скамейку но все еще оставаясь невидимым для встревожившихся хулиганов то что в красном пуховике отбросил прочь так и стоявшего возле скамейки мальчика с такой силой, что ребенок кубарем покатился в грязь, выпустив игрушку из рук. Оранжевая машинка, неловко кувыркнувшись, уткнулась в первую ступеньку крыльца, завалившись на левый бок. Снова, как и в первом случае, действовать пришлось быстро. Угостил стоящего ко мне, ближе всего гопника, ребром ладони по кадыку. тот то себя сел на асфальт обмякший бесформенной грудой по потеряв сознание третий хулиган отбросивший мальчика был слишком далеко для удара рукой поэтому для начала получил носком сапога под колено а когда от боли он инстинктивно подался вперед то дошагнув до красного пуховика я ударом кулака в основании черепа уложил на землю и его не теряя времени снова оказался рядом с уже приходящим в себя главарем и обыскав его карманы нашел довольно солидный арсенал перестволенный под боевой патрон газовый пистолет и аккуратный финский нож в ножнах за поясом брюк ребята оказались не совсем простые мне повезло застать их врасплох иначе вполне мог схватить еще одну лишнюю дыру в шкуре забрав пистолет выщелкнув магазин насчитал в нем пять патронов однако круто для начала вернув магазин обратно и положив пока ствол в карман штормовки на какой то момент задумался о дальнейших действиях блага всех хулюганньье лежалось мирно в их ответился только один добавив вильнувшемуся говорю еще немного сна пережав хватом руки сонную артерию я подошел к сидящему на ступеньках мальчику тот снова прижимал игручечный самосвал к груди невидящим взглядом уставившись прямо на меня присев перед ним на корточки краем глаза следя за поверженной троицей четко но негромко спрашиваю мальчик ты меня слышишь